Весеннее петербуржское. Холодно. Солнце наше какое-то игрушечное, нарисованное, не настоящее. Торчало вчера под вечер, за него и между двумя фабричными трубами точно застряла между ними и ни туда, и ни сюда. С натуги даже покраснело. А на берегу стоял парень, глаза выпучил, рот распялил, смотрел на красное солнце, удивлялся, что ли? И такая вся эта картина была глупая, точно сам дьявол набросал ее на собственную тему для собственной забавы. Холодно. Ну пусть холодно, все-таки это весна, и не верить в то, что это весна, нельзя. Есть существенные данные. Во-первых, Кайгородов написал, что в клину забродили соки. Это уж не пустяки. Все мы и люди, и звери, и травы так тесно связаны между собой, что если заволновался клен, младший брат наш, то с нас за это тоже спросится. А во-вторых, я сама видела, в керосиновых лавках выставлено мыло от загара и веснушек. Спрос рождает предложение. В торговле всегда так. А владельцы керосиновых лавок не такой народ, чтобы бросаться, очертя голову, в химерические предприятия. Уж раз у них запасено это мыло, значит, загорел чей-то нос и покрылся оскорбляющими взор веснушками. А вдруг лавочник только надеется и в надежде своей ошибется? Лучше не думать. Жутко. Есть и еще одна весенняя примета — авиационная неделя. Зажужжали пропеллеры... Закружились возмущенные вороны, задрали голову кверху извозчики, не одобряющие всякого рода новшеств в способах передвижения. Зрители разделились на платных, строгих, серьезных, взыскательных, и даровых или потузаборных, радующихся не столько прогрессу авиации, сколько собственной смекалки и удачи. Зритель, заплативший 15 рублей за автомобиль и увидевший через забор одним глазом одного авиатора, получает не в пример больше удовольствия, чем зритель, заплативший законные 5 рублей и видевший все просто и с удобством. Потому что сложная штука человеческая душа, и любит она дровщину с хитрецой. Но черта это самая для человека характерная не божеского она происхождения и не звериного, а как раз посредине — человеческое. От 7 часов вечера до 11 ездим на стрелку смотреть заход Солнца. Солнце заходит, положим, не в 7 и не в 11, но раз это время почему-нибудь удобнее всякого другого, так не поступаться же своим удобством ради пустого астрономического явления. Все равно на стрелке сидят к солнцу в профиль и смотрят на спину собственного кучера. Автомобили, которых на священное место не допускают, издали посылают свой бензиновый привет. Медленно поворачивают экипажи. В коляске белая эспри. В пролетке черная пароди. Пароди — украшение для шляпок, сделанное из перьев. Белая эспри думает о том, сколько стоит черная пароди черные пароди» о том, сколько стоит белая эспри. Но вот мимо прокатилась Ландо. В Ландо нет ни эспри, ни пароди. Но там нечто похуже. Там присяжный поверенный Зильбергольд с актрисой Ангар-Лугарской. Почему с ней? Почему с ним? Это невероятно. Кучер, объезжай этих вот, которые без эспри. Кучер, придержи лошадь, пусть они нас объедут, эти, которые беспороди. Почему с ней? Почему с ним? Будь они прокляты, проклятые вопросы. По самому берегу идет модный певец. Вид у него такой, точно он сейчас возьмет высокую ноту. Он не весел, он недоволен, ему всегда кажется, что на него недостаточно смотрят. Он отворачивается от солнца, в тени его глаза глубже. Это он? Он. А князя видели? Конечно. Сегодня вообще удачный закат. Толстое круглое солнце пышет красным удовольствием. Ишь, сколько собралось, и все для меня. Не перевелась еще в людях любовь к прекрасному. Подмигнет, зевнет и кувыркнется в воду.